Жор Семинон. Мигре в меблированных комнатах. Глава 1. Как Мигре провёл вечер в роли холыстика и как этот вечер закончился в больнице Кошен. Почему бы вам не поужинать у нас, чем Бог послал? Уверяю вас, жена так обрадовалась бы. Бедный Старина Люка. Это было совсем не так. Ведь жена его впадает в панику из-за любого пустяка, и для неё настоящая пытка пригласить кого-нибудь к ужину. Конечно, она засыпала бы мужа упрёками. Они вышли вдвоём из уголовной полиции около 7 часов, когда ещё сияло солнце, направились в пивную у Дафина и, как обычно, заняли столик в углу. выпили по первой рюмке аперитива, ни о чём не думая, как люди, закончившие рабочий день. Потом Мигре машинально постучал монетой об блюдечко, чтобы подозвать официанта и попросить его принести ещё по рюмке. Мигре был убеждён, что Лука подумал: шефу не очень нужна эта вторая рюмка, и он заказывает её только потому, что уехала жена.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 Кроме того, он как-то особенно смотрел на своего начальника, словно жалел его. А может быть, всё это существовало только в фантазии Мигре? Словно по иронии судьбы, за эти 2 дня ни одно срочное дело не задержало комиссара в кабинете после 7 часов. Он даже смело мог бы уйти в 6.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 Люка бегом спустился по лестнице в метро, а Мигрей стоял в нерешительности посреди тротуара. Небо разовело, улицы тоже казались розовыми. Это был один из первых дней, когда запахло весной, и все террасы и кафе заполнились людьми. Чего бы ему поесть? Ведь он был свободен, мог пойти куда угодно.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 проходя мимо него, она даже пробормотала несколько слов, и желая отделаться от неё, он перешёл на противоположный тротуар. Даже пойти одному в кино оказалось ему предательством или во всяком случае чем-то неестественным. Но всё же он пошёл в маленький кинотеатр в подвале, где показывали только новости дня.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 из-под которой не виднелось полоски света на встречу ему не пахло ничем вкусным ему самому пришлось включить в комнате свет потом он подошёл к буфету и решил ещё выпить не чувствуя на себе сегодня корыстного взгляда жены он начал раздеваться затем подошёл к окну чтобы задернуть шторы и когда он уже снимал подтяжки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 Странные реакции, Мигре машинально спросил ворчливым голосом. А что ему надо, Жанвье? Его только что отвезли в больницу Кошен, кто-то всадил ему пулю в грудь. Что ты говоришь? Я думаю, что он сейчас на операционном столе. Откуда ты звонишь? С набережной Орфевр? Кто-то должен же быть здесь. Я сделал всё необходимое на улице Лумон. Люка поехал в больницу. Я позвонил мадам Жанвье, и она, вероятно, уже там. Еду немедленно туда. Он хотел уже повесить трубку и одной рукой стал натягивать подтяжки, как вдруг догадался спросить: "Это Паулюс?" Неизвестно, Жанвье был на улице один.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 Люка сделал несколько шагов навстречу Мигре, не глядя ему в глаза, с видом побитой собаки. "Врачи надеются, что он выковырпывается", сказал Люка почти шёпотом. "Вот уже 40 минут, как он в операционной". Мадам Жанвье с покрасневшими глазами в небрежно надетой шляпке посмотрела на него умоляющими глазами, словно от комиссара что-то зависело.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 Ему показалось, что лицо Жанвье накрыто простынёй, но когда тележка поравнялась с ними, он понял, что их опасения напрасны. "Альбер!" вскрикнула жена Жанвье, сдерживая рыдания. "Тихо", предупредил хирург, проходя мимо них и снимая на ходу резиновые перчатки. Глаза у Жанвье были открыты, и он, видимо, узнал их. На губах его показалось Слабая улыбка. Больного увезли в одну из палат. За ним следом пошла жена Алюка и сосед, а комиссар задержался у окна, чтобы поговорить с врачом. Он будет жить. Нет оснований опасаться плохого исхода. Возздоровление будет долгим, как обычно после ранения лёгкого, и придётся соблюдать меры предосторожности. Но практически опасность миновала. вы извлекли пулю. Хирург на минуту вернулся в операционную и вышел оттуда, держа в руках окрававленную марлю, в которую был завёрнут кусок свинца. Я возьму это с собой, сказал Мигре, потом вернув. Он ничего не говорил. Нет. Пока давали наркоз, он что-то бормотал, но очень непонятно, а я был слишком занят, чтобы прислушиваться.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 Не отстававшему от них мужчине с усами удалось на минутку отвезти Мегре в сторону. «Не беспокойтесь за нее, положитесь на мою жену и на меня». И только очутившись с глазу на глаз с люка на тротуаре, Мегре вдруг подумал о том, есть ли у мадам Жануе деньги, ведь сейчас конец месяца. Ему не хотелось, чтобы она каждый день ездила в больницу на поезде и в метро. а таксисту и дорого. Решил, что завтра этим займётся. Повернув наконец к люка, он зажёг трубку, которую давно уже держал в руке, и спросил: "Что ты обо всём этом думаешь?" Они находились в двух шагах от улицы Ломон и пошли по направлению к меблированным комнатам модемазель Климан. Улица безлюдная в этот час.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 и поприветствовали его. Над входной дверью горел свет. Светились также окна справа и на третьем этаже. Мигре не пришлось звонить, видимо, его уже поджидали. Дверь сразу открылась, и показавшийся инспектор Ваши вопросительно посмотрел на комиссара. "Он выкарабкается", сообщил ему Мигре. И тут же из комнаты справа раздался женский голос: А что я вам говорила? Странный голос, одновременно ребячливый и весёлый. И тут же в дверях появилась женщина, очень высокая и очень полная. Она радушно протянула руку комиссару и заявила: "Счастливо с вами познакомиться, мисс Емигре". Она походила на огромного младенца: розовая кожа, неопределённые формы, огромные голубые глаза.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 Но само собой, разумеется, я могу пригласить их сюда в любой момент, когда вы захотите. Итак, ваш инспектор остался жив? Пуля пробирявила ему правую лёгкое. И теперь хирурги справляются с этим водяник. Мигре был несколько ошарашен. Прежде всего, он представлял себе иначе и дом и хозяйку. А два инспектора, Вуклин и Ваше который ресторан послал на место происшествия, словно забавлялись его удивлением. Во клиент, который был с ним в более близких отношениях, чем ваши, даже подмигнул ему, указывая на толстуху. Ей было, вероятно, за 40, может быть, 45. Возраст определить было трудно, и несмотря на внушительные габариты, она словно казалась невесомой. Кроме того, Она была настолько экспансивно, что не взирая на обстоятельства, в любую минуту могла разразиться весёлым смехом. Речь шла о Дели, которым Мигре лично не занимался. Он не выезжал на место преступления, а работал по донесениям, возложив всю ответственность за операцию на Жанвье, который очень радовался такому заданию. Никто в уголовной полиции и не подозревал, что это дело, которое прозвали «делом с аистом», представляло опасность. Пять дней назад в маленький кабачок под названием «Аист» на Монпарносе на улице Компань-Премьер между двумя и половиной третьего ночи, когда кабачок уже собирались закрывать, вошли двое. Лица у обоих были закрыты черной материей. а один из них держал в руке револьвер. В кабачке были только хозяин, официант по имени Анжело и служительница туалета, которая уже надевала перед зеркалом шляпку. «Кассу!» – скомандовал один из вошедших. Хозяин, не оказав ни малейшего сопротивления, выложил на стойку выручку за вечер, и через несколько мгновений воры умчались в автомобиле темного цвета.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 Она хотела её снять, и если этого не сделала, то только потому, что молодой человек тут же вышел. Потому что это был молодой человек. Она даже сказала бы: "Мальчишка, в последнее время я часто видела его в баре. Однажды вечером он познакомился там с одной девушкой, усердно посещавшей Аист, и тут же её увёл. Ты этим займёшься, Жанвье?" Не более чем через 3 часа один из грабителей был опознан. Жанлье пришлось только разыскать девушку, некую Люсет, которая жила поблизости в отеле. Он провёл со мной всю ночь. Он удивился, узнав, что я из Лиможа. Оказывается, он и сам оттуда родом, и его родители живут там и поныне. Зовут его Паулюс. На вид ему не дальше 18 лет. хотя на самом деле уже скоро двадцать. На розыске его потребовалось бы еще какое-то время, но Жан-Вье нашел в списках жильцов частных гостиниц некоего Эмиля Паулюса, родом из Лиможа, прописанного уже четыре месяца в библированных комнатах на улице Ломон у мадемуазель Клеман. Жан-Вье взял кого-то с собой – Мигрея запомнил, что это происходило около 11:00 утра, и было солнечно. Через 2 часа инспектор вернулся и выложил Мигре на письменный стол конверт с банковскими билетами, игрушечный револьвер и кусок чёрной материи. Это действительно Паулюс. Сумма соответствует? Нет, здесь только половина. Эти ловкачи должны быть уже поделили добычу. Среди денег оказалось 3 доллара. Я сходил к хозяину аиста, и он подтвердил, что в тот вечер какой-то американец расплатился долларами. А где Сан-Паулюс? Кровать в его комнате была не застелена, но и вот он, там мне оказалось. Мадам Климан не видела, как он уходил и полагает, что он ушёл около 10:00 утра, как обычно. Ты там кого-нибудь оставил?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 На этот вопрос ответила ему Дмозеил Климан весёлым голосом, словно речь шла о забавном приключении. Сверху донизу миссиями игры. Могу ещё добавить, что миссие Жанвье приходил ко мне не менее 10 раз. Что-то его раздражало, не знаю что. Он часами ходил на верху взатых вперёд по комнате. Случалось, он заходил посидеть и поболтать со мной.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 Она даже совсем в этом не уверена. В домах напротив открылись окна, продолжал Эдмоазил Климан. Какая-то женщина указывала на что-то лежавшее на нашем тротуаре, и ему Эдмоазил Бланш поняла, что это распростёртое тело. Что вы тогда сделали? Надела плащ, и выбежила в коридор, где висит телефон, и вызвала полицию. Тут из своей комнаты вышел месье Валентен. Я не хотела, чтобы он открывал дверь, но он не стал слушать и, кажется, первым подошёл к телу. Это прелестный человек, настоящий джентльмен, вы сами увидите. Мадмуазель Бланш была милая девушка. Месье Валентен прелестный человек. Лотари, конечно, тоже великолепные люди. Мадмуазель Климан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 Буду моя цель, Изабелла тоже отсутствовала. Она вернулась незадолго до полуночи. Эти господа допросили её, как и остальных жильцов. Никто не увидел в этом ничего дурного, ведь все они очень милые люди. Вы сами убедитесь. Было уже около 2 часов ночи. Вы разрешите мне позвонить? Сейчас проведу вас к телефону. Телефон был в коридоре, под лестницей.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 Просьба жильцов опустить 1 франк. По поводу разговоров между городных просьба обращаться к мудмузель Климан. Заранее благодарю. Бывает, что кто-нибудь жульничает, с улыбкой спросил комиссар. Случается, и не обязательно те, кого можно было бы заподозрить. Мисье Паулюс, например, никогда не забывал опустить монетку в копилку.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 Весело сказала ему Дмазель Климан, когда он повесил трубку: "Мы с ним много беседовали. Он такой симпатичный человек".